Джозеф Мерфи. Чудодейственная сила Вселенной. Запустите в действие космическую энергию, чтобы построить новую чудесную жизнь. В вас есть таинственная сила, я называю ее космической энергией, которая может полностью изменить вашу жизнь в духовном, интеллектуальном, финансовом, социальном плане, и вывести на широкую дорогу к счастью, свободе и спокойствию духа. Эта таинственная сила пока дремлет в вас, но когда вы изучите ее и начнете активно использовать, вы сможете решить любые проблемы, обрести подлинное место в жизни и наполнить ее изобилием. Я встречал людей, которые смогли преодолеть сильные разочарования, болезни, нищету и отчаяние, благодаря использованию находящейся в них Космической энергии и стать здоровыми, процветающими, полными бодрости, энергии и энтузиазма. Они начали новую жизнь, где господствует безграничная сила. Вы соединены с этой божественной силой, которая может научить вас всему. Для этого вам нужно только одно: иметь открытый, восприимчивый разум. Я знаю бизнесменов, домохозяек, таксистов, поваров, мужчин и женщин из разных социальных слоев которые получили неожиданное вдохновение, изменив направление своего мышления. В их разуме родились новые, необычные идеи, которые принесли им огромные состояния, привели к долгожданному продвижению по службе и предоставили несравненно большие благоприятные возможности для высвобождения скрытых в них талантов. По мере того, как вы будете слушать эту аудиокнигу и применять на практике приведенные в ней простые методы, вы начнете притягивать к себе нужных людей, друзей, партнеров, заинтересованных в реализации ваших идей, планов и целей. Космическая энергия поможет вам приобрести идеальный дом, необходимое имущество и добиться процветания, которое даст вам возможность стать тем, кем вы хотите быть. Делать и иметь то, что вы хотите делать и иметь. И идти туда, куда вам хочется идти по зову сердца. Космическая энергия сейчас известна уже миллионам людей по всему миру, а тысячи лет назад о ней знал лишь узкий круг просвещенных людей. Это сила – присутствие Бога в человеке. Познание и использование ее во всех сферах жизни предоставлено вам по праву божественного рождения. Прослушав эту аудиокнигу, вы научитесь главному, как открыть канал для потока этой божественной силы чтобы он проходил через ваш разум, тело, ваш бизнес и все прочие сферы жизни, чтобы вам не пришлось испытывать ограничения, недостаток и трудности, а наоборот, чтобы вы могли взлететь, подобно орлу, на крыльях вдохновенной мысли, высокого чувства, живого воображения и веры в царство божественных богатств, свободы и радости. Слушая эту аудиокнигу, вы постепенно придете к осознанию того, что таинственная, чудодейственная сила находится в вашем собственном разуме и что вы можете немедленно начать использовать ее, потому что ее назначение заключается в том, чтобы отвечать на вашу мысль. Эта сила гораздо более мощная, чем лазерный луч, водород, атомные или ядерные ракеты, чем все известное оружие. Это сила бесконечного или Бога, неограниченная и неистощимая. Из первых глав книги вы узнаете, как мужчины и женщины устанавливали сознательный контакт с этой силой и запускали ее в действие в своем бизнесе, в быту и финансовых делах. Те удивительные результаты, которых они добились, вполне доступны и вам. Я рекомендую вам хорошо изучить эту книгу, а затем начать применять методы научной молитвы, которые здесь представлены. Если вы будете это делать, то я совершенно убежден, что скоро вы сможете использовать эту божественную чудодейственную силу, которая устранит любую неразбериху в вашей жизни, невзгоды, недостаток, меланхолию и неудачи. Она освободит вас от эмоционального и физического рабства и выведет на широкую дорогу к реализации ваших самых заветных желаний. Уникальная особенность этой книги заключается в простоте ее практического применения. В ней представлены простые формулы для ментального и духовного развития, которые вы можете использовать каждый день. Более 30 лет назад автор этой книги каждый вечер перед тем, как уснуть, мысленно утверждал, что все его работы будут опубликованы и переведены на многие языки мира. Сам я и пальцем не пошевелил, чтобы это осуществить. Мудрость моего подсознания ответила на мой запрос и вынудила издателей во многих странах просить разрешения на перевод и издание моих книг. Сегодня многие мои книги переведены на французский, немецкий, итальянский, португальский, японский и испанский языки. Вот что происходит, когда знаешь, как направить свой запрос в подсознание, и результаты последуют в божественном порядке. Приблизительно 24 года тому назад я обратился к своему глубинному разуму с такой просьбой. Бесконечный интеллект открывает мне путь, чтобы читать лекции по всему миру согласно божественному закону и порядку. Прошло несколько недель, и мне стали присылать приглашения из Индии, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, Канады, Франции, Англии и Японии. Я посетил эти страны, читал там лекции, и люди принимали меня с неизменным энтузиазмом. Я приобрел новых друзей. С тех пор я неоднократно посещал многие из этих стран, где проводил курс по теме «ментальные и духовные законы». Я стал выступать на радио и телевидении как у себя в стране, так и за рубежом. Если вы будете мудро использовать божественную силу, если последуете моим рекомендациям, и начнете применять методы, описанные в данной книге, эта сила ответит вам так, как по своей природе она беспристрастна и справедлива. Все вышесказанное имеет единственную цель. Показать, как мудрость космической энергии отвечает соответственному характеру вашего запроса. Как правило, я не делаю ссылки на собственные работы, но считаю, что многие мои книги вызовут интерес у читателей, которые ищут простой способ получить ответы от находящейся в каждом из нас бесконечной силы. Во второй главе вы прочтете историю о человеке, который родился и рос в гетто в условиях ужасных ограничений. Однажды на уроке учитель объяснил, как он мог бы получить необходимые ему деньги, и мальчик начал мысленно играть в такую игру. Рисовал в своем воображении все конструктивные способы, какими он мог бы использовать средства, если бы они у него действительно были. Время от времени он мысленно беседовал с самим собой о мудром использовании денег. Он постоянно прокручивал в своем разуме картину того, что он заканчивает колледж, открывает собственный бизнес, путешествует по всему миру, опекает достойных молодых людей и оплачивает их учебу. В итоге этот человек выиграл конкурс на получение стипендии для учебы в колледже, женился на богатой женщине, получил ученую степень и стал процветать самым удивительным образом. В конце концов он отошел от дел, будучи мультимиллионером. Подобным же образом и вы можете найти в данной книге ответ на вопрос, почему деньги это просто мысль-образ в вашем разуме, а ваш внутренний диалог может привести к исполнению всех желаний. В первой главе вы прочтете о том, как руководитель младшего звена начал добывать внутри себя мудрость космической энергии и продвинулся так, что стал получать доход 200 тысяч долларов в год вместо 40 тысяч долларов. Он установил в своем разуме определенный ментальный образ и со всей решительностью упорно утверждал, что энергия бесконечного – проходя через этот образ в его сознательном разуме, заставит его отпечататься в подсознании. Мужчина сделал это своей привычкой, и однажды, когда он, как обычно, работал в банке, к нему подошел человек, который заключал очень выгодные сделки. Этот бизнесмен предложил ему возглавить концерн в Техасе и взять на себя роль советника по финансам с зарплатой 200 тысяч долларов. Прочтите историю об этом человеке, и вы тоже откроете в себе бесконечную чудодейственную силу. Космическая энергия мгновенно станет доступна вам, и вы поймете, что единственной разницей между человеком, который купается в богатстве, и тем, который не может свести концы с концами, является то, что богатый человек настроился на одну тональность с космической энергией, неважно сознательного или подсознательного, И она ответила ему, послав изобилие. В шестой главе вы познакомитесь с еще одной удивительной историей о матери, которая научилась применять исцеляющую космическую энергию. Ее сын страдал от жестоких астматических приступов, которые не всегда удавалось снять с помощью лекарственных препаратов. Эта женщина по 3-4 раза в день рисовала воображаемую картину того, что ее мальчик говорит. Мамочка. «Бог исцелил меня. Я чувствую себя прекрасно». Она упорно рисовала эту картину в своем разуме, и к концу месяца ребенок полностью избавился от приступов астмы. Есть только одна божественная сила, и эта женщина знала, что ее живое воображение и глубокое реальное чувство воскресят исцеляющую силу в ее сыне. Другими словами, Ее разум вошел во взаимодействие с подсознанием мальчика, и в итоге ее и его подсознание пополнила идея совершенного здоровья. В седьмой главе вы прочтете, как один детектив выполнял свою часто опасную для жизни работу, чувствуя себя под защитой бесконечного. Он знал, что космическая энергия ответит, когда он воззовет к ней. Утром и вечером он утверждал. Браня Бога защищает меня. Я живу, оберегаемый неведомыми чарами. Бог — это мое потаенное место, и Он посылает мне радость и сбавление. Постоянно повторяя эту молитву, Он отпечатал ее в своем подсознании. Если вы начнете применять метод, о котором идет речь в седьмой главе, на всех путях ваших вам будет сопутствовать успех. Какие бы средства передвижения вы ни выбрали, вы будете находиться под бдительным оком незатмеваемого присутствия. Эта книга откроет вам секрет чар, оберегающих вашу жизнь. Она написана простым и понятным языком. Тысячи людей используют эту великую молитву защиты и живут в полной безопасности. В 10 главе вы прочтете, как археолог Кеннет Пеннингтон придумал ритуальную молитву «Песню», и его подсознание отвечает ему, на каком конкретном участке производить раскопки. И Кеннет находит древние украшения, раковины, кости, орудия труда и оружие. В музеях выставлены тысячи найденных им предметов. Кеннет осознает заключенные в нем невероятные силы и верит в то, что обязательно получит божественное руководство и отыщет сокровища, находящиеся в земле. Вы можете привнести в свою жизнь больше энергии, богатства, здоровья и счастья, если научитесь входить в контакт и высвобождать скрытую космическую энергию. В каждой главе этой книги говорится о том, как внести все эти благословения в вашу жизнь и жизнь ваших близких. В 14 главе вы прочтете о том, как мультимиллионер Генри Флеглер, основатель компании Standard Oil, добился удивительного процветания. В чем состоял секрет его успеха? В интервью «Everybody's Magazine» он утверждает, что все сделало силой его воображения. Он представлял то, чего добивался в уже законченном виде. Внутренним оком Генри ясно видел свой проект уже завершенным. Зная, что в земле есть нефть, он рисовал воображаемые картины проложенных по этой земле дорог, бегущих по рельсам поездов, людей, которые идут на работу, и даже слышал свистки паровозов. Флеглер четко видел финал. Он постоянно и упорно рисовал воображаемую картину с завершения своего дела, окончательный результат, и космическая энергия помогла ему привлекать необходимые средства, оборудование и партнеров. Поставьте себе цель в жизни. Сосредоточьте на ней все свое внимание. Представляйте счастливый финал. Оставайтесь верны этой ментальной картине, и в вашей жизни произойдут чудеса. Покойный доктор Фенвик Холмс рассказал мне о том, что все достижения его друга Артура Стилвила, который проложил больше миль железных дорог, чем кто-либо из его современников, были результатом ментальных картин его живого воображения, которое просто било ключом из его глубинного разума. Древние говорили, что воображение это мастерская Бога. Из 17 главы вы узнаете о человеке, выигравшем за игорным столом в Лас-Вегасе 150 тысяч долларов. В ту же ночь он умер, и его жена нигде не могла найти эти деньги. По моему совету, она успокоила верчение колес своего разума и обратилась к бесконечному интеллекту с просьбой подсказать ей решение этой загадки. И вот, как она утверждала, В ночной тишине она услышала голос мужа, который указал ей, где нужно искать деньги. Внутри вас есть нечто такое, что все знает и все видит. Космическая энергия знает ответ на любой вопрос, так как она всемогуща и вездесуща. Пусть эта книга послужит вам полезным руководством и всегда будет вашим верным компаньоном. Почаще обращайтесь к ней и вы откроете двери к огромным сокровищам гармонии, здоровья, мира и изобилия. Начиная с этого момента, идите вперед в понимании подлинной роли вашего подсознания, пока для вас не наступит долгожданный рассвет, и вы не обнаружите, что все тени страха, недостатка и ограничений улетучились навсегда. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Джозеф, Murphy